в Перри. Конан бросает вызов. Пролог. Нех ужасный вошел в зал мертвых. Это грязное промозглое место как нельзя больше подходило ему. Нех был колдуном, и его могущество питали темные силы, незримыми нитями, тянущиеся из царства смерти. Однако он вовсе не был второразрядным чародеем, способным разве что призывать душу умерших, нарушая их вечный покой. Нет, он был куда более сильным магом. Своих пленников Нег держал в холодных каменных казематах подземелья, мрачного храма, населенного безглазами. Люди называли прислужников мега зомби или живыми мертвецами, и говоря о них, неизменно скрещивали пальцы, чтобы уберечься от колдовства. Вспомнив об этом, колдун рассмеялся. Люди были овцами, а он – нех, их пастухом. В один прекрасный день он будет владычествовать над живыми так же, как правит сейчас, мертвыми. Черные свечи в позеленевших от времени бронзовых подсвечниках бросали на запачканные сажи стены дрожащие пляшущие узоры. Дым от маленьких язычков пламени растворялся в затхлом воздухе, беспокоя пауков в их паутинах. Ни один живой человек не заходил сюда по собственной воле. Даже безглазые появлялись здесь лишь для того, чтобы зажечь или потушить свечи. Да и то, только по приказу Нега. Самим-то им не было нужны в освещении. Зомби Нега тоже было все равно, видят они друг друга или нет. Заклятие Нега удерживало их подобной цепи, и они всеми силами желали только одного – сорваться с этой цепи и обрести вечный покой. В серых землях, таинственные обители мертвых. Нех рассмеялся, и смех его эхом отозвался в пустом коридоре, снова и снова отражаясь от каменных стен. Колдун не сомневался, что его мертвые слуги мечтают покинуть его дружелюбные объятия. Вот только он не собирался давать им такую возможность. Зомби знали многое, о чем живые люди обычно не имели ни малейшего представления. И через них Нех также владел этими секретами. Древние знания дарили могущество тому, кто сумел разобраться в них. Потревоженная шагами колдуна, серая крыса злобно запищала и оскалила мелкие зубы, недовольная тем, что ее оторвали от завтрака, полустлевшего человеческого пальца. Нех впился в крысу своим страшным, жестоким взглядом, и животное замолчало, пораженные силой этого зловещего взора. Крыса задрожала, выдавив последний писк, и свалилась на бок. Ее длинный голый хвост пару раз дернулся и затих. Нех улыбнулся. Колдун миновал сырой холодный зал и оказался в большой комнате. Толстый налет черной плесени покрывал стены, а дрожащий свет свечей не слишком-то рассеял темноту. Пертый сырой воздух был пронизан тяжелым запахом смерти. Стук сапог Нега. По черным камням отдавался эхом в большом зале. Нех быстрыми шагами прошел в центр зала, не обращая внимания на темноту, как человек, отлично знающий дорогу. Он глубоко вдохнул, упиваясь запахом разложения, как любой другой человек вдыхал бы аромат дорогих духов. Это были его владения. Его. Идите, приказал колдун. Его голос ушел в темноту и вновь вернулся, отразившись от стен вместе со звуком шагов. В темноте что-то зашевелилось. Затем послышался хруст мышц, сухой треск и шорох мертвой кожи, касающийся камня. Холод, охвативший Нега, стал еще сильнее, ледяными иглами пронизывая тело и душу колдуна. И это тоже было частью его силы, его могущества. Поднялся легкий ветерок, шевельнувший пряди длинных волос Нега. Когда-то его волосы были черными. Такими черными, что казались почти синего цвета. Но они уже давным-давно посидели. Миновало 500 лет с той поры, как он прошел обряд посвящения в мужчины, когда был молодым. Впрочем, теперь это уже не имело ни малейшего значения. Нег давным-давно обогнал возраст любого смертного. Невидимые обитатели зала приблизились, образовав вокруг Нега кольцо. Ближе, еще ближе. Стойте! Все звуки исчезли. Ни одно дыхание, кроме дыхания Нега, не нарушало неподвижной тишины комнаты. «Кто я?» – спросил колдун. Тридцать голосов ответили как один – Повелитель. Но звук их голосов был приглушен. Интонация безжизненная, воля мертва. Да, я ваш повелитель, и буду таковым, сколько пожелаю. Никогда не забывайте этого. Нех помолчал, наслаждаясь своей властью. Молчание окружало его, как одеяло из толстой шерсти. Он заговорил снова. Кто знает о талисмане огня? «Я знаю», – ответил глухой мужской голос. «Подойди ближе». В темноте послышалось легкое шуршание ступней, касающихся камня. Нех щелкнул пальцами. Звук получился такой, будто ломается сухая ветка или, возможно, сухая кость. Маленький огонек сорвался с темного ногтя большого пальца колдуна и желтый свет немного рассеял темноту, осветив небольшой кусочек зала. Его было достаточно, чтобы стали видны серые, лишенные всякого выражения черты мертвеца. «Стой! Говори! Почему он не был доставлен мне?» Губы человека дернулись, он уставился прямо перед собой, словно вглядываясь в какую-то далекую землю. Грифы треплю трупы твоих людей в тени большой стены кофа. Во имя черной руки Сета, что случилось? Быстро расскажи мне, что произошло. Бесцветный невразительный голос продолжал рассказывать. Твои слуги убили несколько человек из Хоурана и добыли талисман, который ты повелел им отыскать. Но они решили увеличить количество золота в своих кошельках и продали талисман колдуну в кофийском городе Калис. Но вместо золота колдун дал им отравленный порошок черного лотоса. Сватки все твои люди погибли. Глупцы! Я призову их назад из гиены и заставлю молить о смерти целую тысячу лет. Нэксплюл на камень, трясясь от гнева, Сердито поднял свои худые плечи. Эти люди действительно ответят за все, но сейчас ему нужно было узнать о талисмане. Он просил о нем мертвеца. «Схватки колдун был также убит», — ответил зомби. «Талисман огня попал в руки жрецов. После этого талисман очутился в храме судах Аблатов». «Нет!» Да! Легкое подобие улыбки мелькнуло на мертвом лице. Некс сорвал с пояса свой кошель и выхватил из него горсть острых матово-белых кристаллов. Он швырнул их в зомби и порошок кристалла окутал того пламенем, подобным огоньку, горевшему на большом пальце колдуна. Зомби глухо застонал, когда кристаллы коснулись его лица. Опускаясь на кожу мертвеца, они издавали шипящий звук, словно жир, капающий на камне очага. От горячей плоти поднимался пар. Зомби рухнул на пол, освожденный от магии, при помощи которой Нех когда-то вернул его к жизни. Колдун гневно посмотрел на труп. «Нет, так легко ты от меня не отделаешься. Наслади же как следует своим коротким отдыхом в серых землях, раб, так как я очень скоро призову тебя служить мне». Нех глянул на маленький огонек в своей руке, и тот погас. Колдун резко повернулся и направился к выходу из зала. «Прочь с дороги! Убирайтесь свои ямы к вашим снам и кошмарам!» Когда Нех выбежал из зала, порабощенные мертвецы безучастно заковыляли к краю своей тюрьмы. Заколдованная соль на полу шипела, испаряясь жирным желтым облаком и наполняя воздух запахом сгорелой серы и извести. Зомби жадно смотрели на исчезающую соль. В ней было освобождение, хотя и временное для одного из них. Все они знали, что лишь в колдовстве Нега была для них надежда на свободу. Но соль исчезла, а вместе с ней исчезла и их надежда. В темноте неподвижно стояла женщина. Звали ее Туэн. При жизни она была прекрасной и даже после смерти, благодаря магии Нега, сохранила свою красоту. Она стояла неподвижно, не подчинившись приказу колдуна. Крупинки магической соли пролетели мимо зомби которым они предназначались, и упали на высокую красивую грудь Туэн. Тонкий шелк ее платья остался неповрежденным, но соль жгла ее нежную грудь раскаленными иглами. Боль была невыносимой, но женщина не кричала. Ощутив боль, Туэн в тот же миг поняла, что чары, сковывшие ее, больше не существуют. Остальные мертвецы уже сидели на полу, вновь погрузившись в сонный кошмар, но Туэн стояла, не шелохнувшись, И в голове у нее кружился вихрь вопросов Не было ли это новой жестокой шуткой Нега? Если она попытается покинуть этот зал, не будет ли чародей поджидать ее выхода? Как вообще все это могло случиться? Ведь раньше эта соль всегда возвращала зомби обратно в серые земли. Могло ли случиться так, что такая крошечная порция соли разрушила лишь часть заклинания? Неужели она действительно свободна? Нет, решила Туэн. Она не на свободе. Что бы ни произошло, она все еще была зомби, не мертвой, но и не совсем живой. В таком состоянии она провела уже более ста лет, удерживаемая чарами колдуна. Все, кого она знала при жизни, давно уже бродили по серым землям. Ей было отказано вместе среди них, и ничего она не желала сильнее, чем обрести это место, как мечтали о том и все остальные мертвые слуги Нега. Ну что ж, если это не была ловушка, если она действительно соскочила с крючка, с цепи, которая была связана, что же ей теперь делать? Нех держал в своих руках ключи от ее смерти. Ему достаточно было лишь взглянуть на Туэн, чтобы вновь завладить ее душой. Что могла она сделать, чтобы окончательно вырваться из этого дьявольского колдовского круга? И должен же быть какой-то способ помочь остальным. Тем, кого Нех держал в плену уже столько лет, то и напрягла память, стараясь оживить воспоминания, и о своей жизни, и о коротком пребывании в серых землях. Через минуту ответ возник в самой глубине ее разума, словно яркий свет в темноте. Она нашла решение. Свет. Талисман огня, который искал Нех, чтобы увеличить свое могущество. В этом талисмане было освобождение. Для нее и для других рабов-зомби в этом дьявольском зале. Она должна найти талисман и с его помощью освободить себя и всех остальных. Да, именно это она и должна сделать. Прекрасная зомби медленно направилась к выходу, улыбаясь впервые за сто лет неволи. Она сделает все, что возможно, чтобы добыть талисман огня. Все! что будет в ее силах.